Глава тридцать «Поговорить?» — опустила глаза Попыталась сделать шаг к нему, охнула, нога все еще болела И как только сквозь порталы смогла сама пройти, видимо, на адреналине «Сначала займемся этим» Змей поднял меня, понес к замку, я молчала Сейчас, когда все осталось позади, тело буквально колотило от страха. Поврежденная лодыжка пульсировала, ладони горели. С удивлением я обнаружил на них несколько глубоких порезов. Видать, зацепило, когда пыталась отползти от храма. Подумать только, я ведь едва не погибла там. И если бы не змей, быть бы мне рядом с Алексом. Как дракон смог попасть в иной мир? Как нас нашел? Почему решил спасти меня и брата, которого недолюбливает от слова «совсем»?» «Слишком много вопросов», — покачал головой декан, опуская меня на кровать. «Я спас змея, потому что он часть меня». Голос его звучал напряженно, холодно, словно кнутом били. Опустившись на колени, змей взял мою ступню в ладони, вопреки голосу, привычно теплые. Повертел, вслушиваясь в мое кряхтение. «Приготовься. На счет три буду вправлять. Раз, два!» И дернул руками. «Ты же сказал на счет три!» — взвизгнула. Из глаз аж слезы брызнули. «Соврал!» — пожал плечами дракон. «Людям свойственно врать, верно?» Он остро посмотрел на меня. «Чего ждет? Извинений?» «Наверное, стоило бы, да только я как лучше хотела». Если бы мне хоть раз кто правду сказал, и не такую половинчатую, а всю, до конца, глядишь, ничего бы и не было вовсе. Если бы ты не была такой упрямой, своенравной и импульсивной, глядишь, и сказали бы, — усмехнулся змей. — А так молчал я, хотел тебя от ошибок уберечь. Теперь уже все равно так что слушай, Маша, свою правду. Обидно стало. Говорил он со мной так, как с глупой школьницей, которая совсем ничего понять не может. Но все же кивнула, приготовилась. Много у них там еще этой правды осталось-то, а? а? то каждый раз что-то новое выдают. Оно друг на друга накладывается, а потом не поймешь уже, Действительно правду сказали или опять полуистину разменяли, чтобы поверила? Или, дорогая нынче, правда, или все вокруг жадные? Общую историю исхода древних вы проходите в Академии. Начал змий. И она близка к истине. Другой мир, хаос, двери. Все так и было. А то, что в нашем измерении рабство считалось нормой, Это уже ни на что не влияющие нюансы. Фигаси нюансы, — фыркнула я, — из-за которых хаос и призвали. Рабство — понятие растяжимое. Если ты не хочешь слушать, то можешь идти. И снова так просто отпускает, будто совсем ничего не значит для него. Хочу. Тогда не спорь. Драконье царство было большим, процветающим и сытым. Все в нем жили в достатке, по крайней мере, мне так говорили мои подданные. А я им верил или просто закрывал глаза. Сейчас уже не вспомнить точно, потому что тогда я был совсем не мной. В прямом смысле этого слова. — Чего? — Змей рассказывал тебе про принца зимения Упоминал, что... Я, пожала плечами, не слишком желая продолжать. Да и не волновал меня этот принц, если честно. А имя тебе странным не показалось? В сказочном измерении с именами вообще беда. Язык сломать можно, пока выговоришь. А уж чтоб запомнить, мне даже тетрадку завести пришлось отдельную. Замени был наследником престола в его крови. Текли силы могущественных драконов, передаваемые от отца к сыну тысячелетиями. Вторая ипостась за представляла собой огромного ящера темно-бордового цвета. Все еще не поняла. Я помотала головой, что понимать-то? Ну, был и был. Драконов я насмотрелась. Не скажу, чтобы принц был хорошим человеком. Вздохнул змей. В нем сочетались разные качества, порой противоречивые. Все знают, что в этот мир пришло пять древних. Но никто не знает, что уходило от хаоса всего три. Земений его наложница и эльф, случайно оказавшиеся рядом. Однако сила принца была слишком велика для земного измерения, а уж подогретая магией хаоса и подавна. И едва твоя предшественница отпустила его руку, как мир изменил его под себя, разделив на три сущности, на меня и братьев. — Что? — Вот это поворот! Такого, признаться, я совсем не ожидала. Сразу вспомнилась картина, которую я видел возле храма. Как руки декана утопали в плоти змея, как на секунду они слились. Да, тот мир еще помнил нас как одного. Кивнул змей. Разделение было равным в плане полученной каждым магической силы, но что касается личных качеств, я забрал от звения все лучшее. Змы худшие, а змей — то, что осталось. Зымений — это ведь комбинация ваших имен. С запоздалым озарением проговорила я. Именно. Поначалу было трудно привыкнуть, но вскоре мы окончательно обособились друг от друга. Не скажу, что каждый из нас был доволен другим, но мы ладили, пока тьма змея не начала проступать наружу он подбивал нас вернуться обратно желая заполучить больше силы В итоге нам пришлось запереть его магию но об этом ты и так знаешь твоя предшественница никогда бы не открыла ему дверь она видела хаос лично знала как он опасен и змы вроде как успокоился а потом появилась ты и он решил воспользоваться своим шансом к счастью я успел вовремя «Откуда ты узнал, что мы пошли туда?» Твой фамильяр прибежал, сверкая лапками. Его мысли было сложно разобрать, но суть уловить я смог. Успел зацепиться в самый последний момент, хотя сперва не понял, почему вы взяли Алекса. Змый скормил его хаосу. «Что ж, мне он никогда не нравился, но смерти не заслуживает ни одно живое существо». Покачал головой декан. «После перемещения нас раскидало в разные стороны, да и хаос. Он ведь едва не сожрал меня. Я чудом вырвался». «Спасибо», — проговорила серьезно. «Спасение жизни заслуживало большего, чем простая благодарность, но большего для него не было. Не у меня». Змей, вобравший все худшие качества принца, такие как алчность, корысть, непомерные амбиции, куда проще поддается влиянию хаоса. Поэтому, когда ты открыла дверь храма, он не смог убежать, подчиненный воле этой страшной и неизвестной силы. На счастье мы слились, и этого хватило. Надеюсь, побывав на пороге смерти, он понял, что к чему и больше не станет пытаться открыть эти двери. В ближайшее время змы станет вести себя очень прилично. А дальше? Хм. Кажется, ему передалась частичка моих положительных качеств. Не уверен, что этого хватит для исправления, но надежда есть. А что будет со мной? Я зажмурилась, ожидая услышать нечто ужасное. В конце концов погиб студент. Да, я поверила змыю. Но ведь это я открыла дверь. Я... я не стану тебя наказывать. Вижу, ты осознала. Как-то горько вздохнул змей. Ты продолжишь обучение, чтобы научиться контролировать свои силы. Но если мой брат вновь начнет творить гадости, ты будешь обязана помочь запечатать его магию. «Хорошо». Я кивнула, не раздумывая. «Слишком лояльно, как по мне, но спорить не стану. Самобичевание не в моем характере». «Вот и отлично. Завтра ждет тебя в библиотеке». «Наказание все же. Это за то, что ты пыталась спалить замок. Можешь идти?» Я встала, потопала ногой, проверяя, все ли с ней в порядке, и, не глядя на змея, вышла. Хотелось остаться, но просить о таком не стану. Гордость у меня еще осталась. Если уж не нужна декану, если другую любит, что ж, пусть, справимся. Не того разговора я хотела, совсем не того. Правда, это хорошо, но... Надеялась, что змей о своих чувствах мне расскажет, убедит, что все это не просто так было, что дело не в магии и нашей схожести, и даже не в драконе, который помнит ту древнюю. А во мне со мной. Что ж, обламанда тебе, Маша, по всем пунктам. Слишком многого хочешь, хотелка еще не выросла. Тихонько стараясь не шуметь, Я открыла дверь в комнату. «Маша!» С истошным мявом из темноты на меня кинулся фамильяр. Душевненько так кинулся. Свалил с ног, и я упала на пол. Вроде бы и жирок во мне есть. А грохоту столько наделала, будто мешок с костями свалился. «Никаких желаний Ляшем. Подскочила на постели буланна, потом огляделась и протянула. А, это ты, Маш. Чего гремишь? О, интересно, а что это и такое снилось? Не бойся, Лешка, других вариантов нету. Это не я, это кот. Ткнула пальцем во мрака. Тебя, кстати, декан наш искал. Взволнован был до ужаса. Где ты опять накосячила? Зевнов? Джинна легла обратно, обняв подушку. «Где накосячила, там уже прибрали», — ответила я, сгребая на руки метавшегося под ногами кота. «Вот и хорошо». Буланна уснула обратно. Я пробралась к своей кровати, даже ничего не уронив по пути. Села, устроив мрака на коленях. «Спасибо тебе». Прошептала, обнимая зверя. — Ты молодец, что к змею пошел. Без него я бы не справилась. — Надо было мне просто не пускать тебя никуда, — проворчал кот. — К хвосту привязать, вот, глядишь, меньше бы чудила. — Ну, тут вопрос спорный, — хихикнула. — И все равно спасибо. Хотела чмокнуть его в лоб, но мрак вывернулся. Уперся лапами, будто бы даже покраснел немного. Если коты, конечно, умеют краснеть. Да ладно, он тебя не слишком ругал. Не наказал даже, пожала плечами. А вот это плохо, насторожился кот. Чем ты его обидела? Я хотела было рассказать ему всю правду. Да передумала, закрыла мысли. «Маш...» «Все в порядке. Никто никого не обижал. Просто так надо, так лучше. Давай спать, уже поздно». Улеглась, накрывшись одеялом до самого носа. Мрак фыркнул, но промолчал. Обиделся. «Ничего, он у меня отходчивый».